Глава двадцать Она. После тряски в повозке и странной надписи над входом в пещеру мне меньше всего хотелось помогать принцессе. Резко взыграло чувство здравого эгоизма. Зачем вообще я согласилась на эту авантюру? Ах, да, меня же не спрашивали. Зло посмотрела в сторону Бринейна. Это все он виноват. Вы идете или передумали? — спросил волк, глядя на меня и принцессу, застывших у входа в пещеру. — Идем, — хмуро ответила я, ненавидя в этот миг всех живых существ вокруг. Первым пополз волк, чему я несказанно обрадовалась, не хотелось светить своей попой перед лицом малознакомого мужчины. То, что мы провели ночь в одном спальнике, еще ничего не значило. — Пусти, я вперед пойду, — сказала принцесса, протискиваясь между мной и пещерой. — Чего это вдруг? — нахмурилась я, рассматривая, как пушистый белый хвост исчезает в темноте каменного свода. — Я будущая королева Аллегрии. Мною нельзя рисковать. Хмыкнув, согнулась и начала унизительный поход на четвереньках по узкому горному тоннелю. — Конечно, тылы прикрывать обязали никому не нужную человечку, ведь ее не жалко. Какое-то время мы просто молча двигались внутрь горы. Кромешная темнота не вселяла уверенности в собственных силах и постепенно накатывали первые клаустрофобные мысли. Уже на грани паники внезапно наткнулась на меховую задничку песца и зашипела, отплевываясь. «Чего стоим?» «Волк!» Песец повернулась ко мне и с трудом подавила испуганный возглас. Черные бусинки глаза в темноте как-то странно фосфорились. «Что, волк?» Спросила, все же совладав с внезапной тахикардией. Девушки, у нас проблема. Донеслось до меня приглушенное откуда-то спереди, и почему я не удивлена. Что случилось? Постаралась, чтобы мой голос был услышан Бринейном. Не ори, недовольно отозвался волк. Здесь ловушка не смертельная, но неприятная. Ты застрял? Почему-то мне стало смешно. Хихикнув, вытянула ноги и прилегла на каменный пол. Колени устали от долгого ползания. «Не совсем. Здесь липкая масса. Похоже на смолу». Я снова хихикнула, представив измазанного в смоле волка. «Надеюсь, дальше не будет перьев», — сказала, продолжая мелко смеяться. «Понимаю, что тебе весело и очень этому рад. Но у тебя есть проблема. Твоя подруга может не пройти этот участок». «Вот черт!» ругнулась, чувствуя, как пушистая уже начала давать заднюю, обтекая меня вдоль стены. «И что же делать?» «Я поеду на твоей спине», — сказала принцесса, даже не спрашивая. Нет, она утверждала так, словно дело было решенным. «Почему на моей?» — возмутилась я. «И вообще, вдруг там и потолок вымазан? Бринейн, сверху тоже липко?» Я думала, он ответит сразу, но, видимо, решил проверить. «Нет, сверху чисто». Донеслось из темноты спереди. «Вот видишь, я поеду на тебе!» Довольно констатировала принцесса. Не дожидаясь моего разрешения, она запрыгнула на мою спину и улеглась, вцепившись зубами в край ворота рубашки. «Эй, осторожнее!» Рыкнул я на песца. Спорить было бесполезно. Нам нужно было к гномам. «Вот дойду до зеркала и тут же вернусь домой. Пусть сами разгребают свои проблемы». Думала я, медленно двигаясь вперед. Даже зная, что ждет меня в недалеком будущем, было боязно. Никогда не любила влипать в древесную смолу. Ее же потом не отстирать, не оттереть. Да и с кожи она не смывается нормально. Это было мерзко. Вот как если бы ты вдруг очутился в наполненных медом сотах. Мои пальцы утопали в вязкой субстанции, погружаясь до сгиба кисти. Смола затрудняла проход, замедляя мою скорость. Но, к счастью, это был довольно короткий промежуток пути. Выбравшись из него, я еще какое-то время прилипала к пыльному полу пещерки. Но когда на кожу и одежду налипло достаточное количество грязи, липнуть перестала. С наслаждением скинула со спины нахального седока. Принцесса пыталась возмутиться, но хватило одного моего взгляда в ее сторону, как-то замолчала. И да, после липкой ловушки в пещере посветлело, поэтому я могла различить впереди ползущий зад волка. «Неплохой зад, надо сказать». А чуть позже мы буквально выпали в небольшой зал с нормальным уровнем потолка. В круглом помещении на стене были закреплены факелы, позволяющие нам как следует рассмотреть встречавших нас гномов. Маленькие субтильные человечки, напомнившие мне о гоблинах из банка фильмов фильмах о Гарри Поттере. Меньше всего они походили на гномов из мультфильма про Белоснежку. «Кто такие и зачем пришли?» – спросил хмурый человечек. Я пыталась не таращиться на новых для меня существ, но выходило плохо. Гном заметил мое внимание и недовольно крякнул. Принцесса решила напомнить о себе. Подойдя ко мне, ткнулась носом и выразительно посмотрела мне в глаза. «Нам нужно к зеркалу!» Осипшим от волнения голосом сказала я. «В смысле, ей надо!» Кнула пальцем в сторону песца и криво улыбнулась. Гном внимательно посмотрел на заколдованную принцессу и проговорил. «Вижу я!» Зеркало истины нужно вам. Что ж, пойдемте. Мы с Бринейном переглянулись, плохо понимая, почему гном вдруг подобрел. Это выглядело слишком подозрительно. А вот принцессу ничего не смутило. Подняв мордочку, она с довольным видом потрусила за гномом. Так что нам оставалось лишь следовать за монаршей особой. К счастью, ходы из зала были нормальной высоты, и нам не пришлось снова опускаться на четвереньки. Пройдя по змееподобным коридорам, мы вышли в очередной круглый зал в центре которого стояло зеркало в золотой раме. — Зеркало истины! — сказал гном и даже как-то поклонился песцу. Я недоверчиво покосилась в сторону волка, но тот смотрел лишь в зеркальную гладь. Странно, а ему что нужно от этого артефакта, показывающего истинный облик? Песец подошел ближе к золотой раме и... — Ваше высочество! — неверяще проговорил Бринейн а после метнул в мою сторону странный взгляд, как бы говорящий «Ты знала?» Кажется, ответ волк прочел на моем лице с легкостью, потому как тут же отвернулся от меня, будто я его предала. «Ну, здравствуйте!»